Глава 7. Поединок. Время есть. Решил сам полететь на корабле побеседовать с командующим эскадрой. Других вариантов нет, придётся рисковать. Передвижение внутри флота отдела командующего, так что Лока никто не отслеживал. Вошёл в транспортный ангар Звездолёта без проблем. Внутренний дизайн под Тормов, а планировка с Олем. Буров встречал его у трапа, подоложил по форме. Прибора связи с коллективным разумом при себе не имел. Вижу и знаю. Почему экипаж без связи с коллективным разумом? Где ваш генератор? Такое жёсткое начало не очень понравилось Бурову. Он несколько смешался, подыскивая ответ, наконец нашёлся. Исключительно в целях маскировки. Поясни. Находясь в информационном поле, мы можем что-то сделать не так и раскроем себя. То есть вы не уверены в себе и в экипажах наши из кадры Уверяю, но пригласите всех смотрителей на совещание времени на прибытие час. И вот ещё что. Мы находимся на ответственном задании, так что никаких нов в будущем. У вас уникальная возможность нахождения и общения в информационном поле коллективного разума. Вы можете стать незаменимыми в будущем. А вы, но здесь вы тормозы, так что и ведите себя как тормозы. Буров еле сдерживался, чтобы не ответить резко. Субординация запрещала любые пререкания с руководством, так как наказание смерть на месте. Железная дисциплина залог выполнения любого задания. Виноват исправлюсь. Не сомневаюсь. Ваши иска-кадры образуют пятно в информационном поле флота, на это коллективный разум может обратить внимание, и тогда будет проверка, которую вы не пройдёте. — Ведите себя естественно, и все будет нормально. Поступит приказ — выполняйте без рассуждений. Поставили на парковочную, стоите обеспечив в коллективном разуме обычную работу флота на парковке. — Сто раз тренировались, Буров! Вы что, совсем ничего не понимаете? — Да понимаю я все. Экипажи расстроены тем залпом, который мы сделали по нашим кораблям. — Не по нашим. а кораблям наших врагов салем учитесь мыслить категориями тормов а теперь подробно что вы думаете о нашем залпе мы добили наши корабли буров вы заместитель командующего вы мыслите категориями простого оператора сканирующего комплекса «Довожу до вашего сведения, мы не уничтожили наши корабли, а спасли. Экипажи эвакуировались на малоразмерных судах и сейчас на планете. А вот если бы мы не сделали этот залп, то их гибель была бы неизбежной». Лок все больше утверждался в мнении, что Буров случайно оказался его заместителем. «Надо искать другого и срочно, иначе Буров загубит все на корню». Смотрители капитанов кораблей эскадры прибыли вовремя. Как только расположились, лог приступил к совещанию. Заслушал каждого. Никто не смог оценить обстановку адекватно. Все смотрители находились во власти стереотипов и не контактировали с коллективным разумом. При подготовке к операции никто не предполагал, что такой просчёт случится. Мало уделили времени подготовке экипажа, и вот теперь Лок имел то, что имел. Остался последний смотритель, и Лок с тоской поглядывал на него, а тот бойко отвечал на все вопросы. «Командующий, флот Тормов и вся цивилизация организованы четко, у каждого есть свое место, никто не спрашивает разрешения, и каждый знает, что делать, не за страх, а за совесть». Лок воспрял и внимательно посмотрел на смотрителя. Фамилия. Смотритель Суров. Как оцениваете удар нашего флота по Салем? Скорее по остаткам флота Салем. Там находился флагман с командующим Квотовым. Мы нашим ударом их спасли, они перед ударом эвакуировались на планету, думаю, успели уйти от наших истребителей. Всё уничтожили все малоразмерные цели на планете. Откуда информация? Информационное поле коллективного разума. Я и экипаж постоянно в нём находимся и чётко ориентируемся. У кого генераторы связи с коллективным разумом при себе? Оказалось только у самого Лока и Сурова. Напоминать не буду. Мы в телу врага на ответственном задании. Я больше не смогу вас собирать на совещание и уговаривать. Любая ошибка смерть. Не только ваша, но всего дела, которое мы делаем. Вести себя как тормовы, постоянно находиться в информационном поле пассивно, слушая и наблюдая. Лок было хотел сообщить, что улетает, но передумал. Информация могла уйти, он посетовал на себя за слабую подготовку экипажа и с кадра, однако голову пеплом посыпать поздно, нужно действовать. Встал и жёстко заговорил. Заместитель командующего Буров Вы назначаетесь смотрителем корабля на время выполнения операции. Тот сыграл желваками щёки и чётко ответил: "Слушаюсь". Смотритель суров: "Назначаетесь заместителем командующего со всеми полномочиями". Совещание закончилось. Смотрители отбыли на корабли, отбыл и Буров. Лок посмотрел на Сурова. "Удивлён?" "Моя задача не удивляться, а выполнять команды". Я улетаю с королевой. Об этом знают все в информационном поле. Начинается заключительный этап операции. Ты берешь управление флотом на себя. Соответствующие команды уже прошли. Замыкаешь на себя общение со мной и планетарной королевой. Посоветоваться тебе будет не с кем. Постарайся не попасть в неприятную ситуацию. Сделаю все, что от меня зависит. Очень на это надеюсь. Разрешите вопрос. Задавай. Нашим на планете нужна помощь, может сбросить припасы и медикаменты. Они там один на один в джунглях. Ты не прав. Не одни, а с командующим квотом. Он найдёт выход из ситуации. Такой вариант прорабатывался и есть запасные ходы. Спасибо за информацию. Понимаю всю меру возложенной на меня ответственности. Перехожу в информационное поле флота. Удачи тебе. Суров остался на корабле, специально оборудованном для вот такого случая. Когда флагман покидает флот, так сказать, остаётся резервный командный пункт Флагман 2. Лок возвращался на Звездолёт. Королева отслеживала его передвижение и через некоторое время прибыла на мостик. Заговорила в аудиорежиме через переводчик. Тормы не понимали этот язык. Поэтому говорила, не опасаясь. Как прошёл визит? Назначил нового командующего, который разбирается в ситуации лучше всех. Прежнего понизил в должности. Ситуация под контролем. Вижу, появились все экипажи. Мы все дела здесь закончили. Пора решать основной вопрос. Я готова к визиту. Приготовьтесь к старту. Удивим верховную королеву и прибудем на несколько недель раньше. Это выбьет ее из колеи перед поединком. Слушаюсь, королева. Стартовали через два часа. Вышли по координатам, и системная королева сразу вышла на связь с верховной. То и ничего не оставалось, как ответить. Желание встретиться с системной королевой становилось непреодолимым. Коллективный разум исполнял заложенную в него эволюции программу. Жду на своём корабле. Информационное поле коллективного разума подёрнулось рябью ожидания, в предвкушении изменений. Если коллективный разум ждал, то верховная королева боялась встречи, жалела, что в прошлый раз в поединке не убила системную королеву. Вот теперь пришла расплата. Инстинкты пробуждались, поднимаясь тёмной силой из остилающий разум. Убить соперницу шептали они. Королева налилась силой и почувствовала себя способной победить системную королеву. То же происходило и с системной королевой, и столь лишь разницей, что пробуждающиеся инстинкты могли заслонить навыки, приобретённые в тренировках. А этого королева не могла допустить. Поэтому перед тем, как лететь на катере к Верховной, решила провести тренировку. Лок ее учил. И она знала такой метод тренировки, как бой с тенью. Попробовала. Инстинкты отступили. Час тренировки привел ее сознание в равновесие. Тело готово к поединку. Сознание способно реагировать на любой выпад. В целом королева стала биологической боевой машиной. На стороне верховной королевы хорошо развитые навыки реального боя с больфами, когда она на них охотилась. Навыки битв на грани смерти, множественные смертельные схватки тренировали верховную не хуже спарринг-партнёра системный. Никаких мыслей в сознании, только поединок. который начнётся сразу, как только системная войдёт. У верховной много вопросов к системной. Возможно, они так и останутся без ответа. Главным являлся вопрос установок телепортации. Они смонтированы на кораблях системной. Как ей удалось завладеть ими? Додумать не успевала. Накрывала волна ненависти к системной и жажда убить её в поединке. В отличие от верховной, системная обрела спокойную уверенность. Прошлый опыт говорил об одном. Поединок начнётся сразу, как только она войдёт к верховной. Нужно приготовиться к отражению атаки, а лучше сразу атаковать самой. Верховная такого хода не ожидает. Возможно, я ошибаюсь. Неизвестно, сколько провела таких поединков Верховная и скольких претендентов убила. Лок остался на флагмане и наблюдал за поединком в информационном поле. Все тормы цивилизации наблюдали, но никто ни за кого не болел. Должна победить сильнейшая и повести цивилизацию дальше. Так было, так есть и так будет. Фон системной королевы спокойный и уравновешенный, верховной наоборот, взвинченный. Ждать оставалось недолго. Катер системный уже причалил к огромному кораблю, пожалуй, это был самый большой корабль цивилизации. В системной потребуется время, чтобы добраться до покоев верховной. Катер причалил, системная перешла на корабль, где её поджидал специальный транспорт. Системная не могла понять, Почему в прошлый раз так безропотно и неподготовленно начала поединок, проиграв его, даже не начав. Теперь всё будет иначе. Нет системной королевы. Есть робот, спарринг-партнёр, которого я должна убить, и сделаю это. Внезапно почувствовал давление со стороны Верховной, показывающей, насколько она сильнее и системной не стоит сопротивляться, а нужно принять свою судьбу ради цивилизации. Умереть. Появилось понимание, что не всё так просто. Поединок не только между королевами, но и их телепатическими способностями. Схватка началась. Системная сформировала энергетическое копье и разбила давление Верховной. Да у себя в покоях непроизвольно отпрянула. Такого сильного ответа не ожидала. Система продолжила: Я иду за тобой. Твоё время закончилось. Ты не сможешь меня остановить. Ты не сможешь меня победить. Ты старше и слабее. Верховная, защищаясь, поставила блок. Это уже слабость. Не напала, не разбила. а поставила блок, нейтрализуя телепатическое давление системной. Но о полной победе говорить рано. Только поединок определит победителя. Сейчас борьба интеллектов. Королевы демонстрировали свои способности в информационном поле коллективного разума. Вся цивилизация наблюдала за началом борьбы. Предпочтения отдавались претендентке. Она более напориста, изобретательна, упорна и молода. Наконец, претендентка подъехала к воротам, которые широко раскрылись. Собравлась, наблюдая за информационным пространством и за окружающей средой, понимая, верховная может напасть в любой момент, самый неожиданный. Таким моментом мог стать её выход из транспорта. Системная поняла, нужно что-то предпринять. Взгляд упал на приборную доску транспорта. Смотряв, нашла, что искала сенсор катапультирования. Ничего особенного. Им оборудованы все транспортные системы, и они нечасто применялись. Но вот теперь самое время. Сделала вид, что пытается покинуть транспорт обычным способом и уловила движение в свою сторону. Одной из лапок активировала сенсор и тут же её подбросило метров на 20 вверх. Готовая к такому повороту, сгруппировалась, распустила крылья и посмотрела вниз. Верховная королева готовилась атаковать снизу в прыжке. Очень редкий трюк. Верховная тренировалась на планете Алкив во время охоты, и вот пригодилось. Такой удар снизу грозил мгновенным поражением. Острые конечности пробьют панцирь. Выход 1. Резко уйти с курса прыжка и самой атаковать. Только такой манёвр нужно сделать в тот момент, когда королева прыгнет. Полетные характеристики у Тормов слабые, они могли лишь увеличивать прыжок крыльями, но полноценно летать и держаться в воздухе не могли. Верховная резко взмыла, выставив лапы для удара, а системная спланировала на землю. Потерпев неудачу, Верховная решила атаковать сверху. Не получалось, ее отнесло от места поединка, пришлось опуститься. Первая схватка прошла на равных, не причинив вреда никому. Верховная поняла: схватка не будет лёгкой, только непонятно почему. Раздумывать над этим некогда. Системная сделала прыжок в её сторону, но не долетев, спланировала и опустилась в 10 метрах, предлагая продолжить поединок на земле. Тянуть не имело смысла, и Верховная пошла в атаку, пытаясь поразить системную лапами-штыками, но та ловко уходила с линии удара, демонстрируя невиданную для тормов ловкость. Верховная растерялась, создавалось впечатление, что системная играла с ней. Такого отношения к себе она не могла терпеть, и вновь пошла в атаку, задействовав крылья, концы которых острые, как бритвы. Системная отскочила, уклоняясь от ударов, а потом сделала резкий выпад на мощных задних конечностях и нанизала верховную на четыре лапы штыка. Верховную пронзила боль, но она быстро отключила эти рецепторы, нанося ответный удар. Её лапы пронзили пустоту. Системная успела отскочить. Земля окрасилась кровью, которая фонтаном била из ран. Верховная получила серьёзные ранения, но продолжала биться, ведь тормы отличались большой живучестью. Она вновь отчаянно атаковала, а системная провела слаженный в тренировках приём. Уклонилась от удара флап и резко крутанувшись, перерубила верховную крылом пополам. Та даже не успела понять, что случилось. Обе половинки туловища повалились на залитую кровью землю. Поединок закончился. Системная королева стояла с окровавленными крыльями и лапами штыками. Победа далась нелегко. Коллективный разум почувствовал исчезновение информационного поля верховной королевы и наоборот, нарастающее присутствие системной. Сомнений не было, победила сильнейшая. Тут же всем тормам цивилизации стало понятно, у них появилась новая верховная королева. Коллективный разум передал ей все знания бывшей верховной Никаких торжеств и поздравлений. Системная королева буднично стала верховной, сразу погрузившись в пучину дел. Коллективный разум зажил своей обычной жизнью, требуя от верховной королевы принятия миллионов решений. Но это требовалось время. Она заранее продумала такой период вхождения в дела и сразу нагрузилась системных королев. Давай таким образом себе время вникнуть и во всём разобраться. События последнего времени и длительное отсутствие не способствовали эффективному управлению цивилизацией. С другой стороны, она чётко знала основное: цивилизация действует, работает и живёт как хорошо отлаженный механизм. Никаких беспокойств по этому поводу информационное поле не давало. Коллективный разум, слегка зажатый старой королевой, воспрял и занял главенствующие позиции. Все эти изменения внутри коллективного разума совершенно не ощущались штормами. Они как жили, так и продолжали жить, выполняя повседневные обязанности. Верховная королева. Поздравляю вас с победой. Королева дёрнула головой, услышав голос Лок Торсона из громкоговорителя. Она находилась в покоях верховной королевы, пока находилась, но собиралась сменить Чтобы стереть воспоминания о ней, подумав, оценила деликатность локо. Он поздравлял её в аудиорежиме, чтобы коллективный разум ничего не заподозрил. Тряхнула крыльями в знак одобрения. Командующие тормов не могут обращаться к верховной королеве. Только она может снизойти до общения с ними. Тем не менее, учитывая все обстоятельства дела, Благодарю за поздравление. Теперь перейдите в информационное поле коллективного разума. Торсон наблюдал за поединком в информационном поле. Там поединок выглядел иначе, видялся глазами тормов обслуживания верховной королевы. Победа порадовала Лока. Он не знал, что делать и решил поздравить королеву в аудиорежиме. У верховной ещё с давних времён такая аппаратура имелась. И вот теперь он переключился на информационное поле коллективного разума. Командующий флотом назначается системной королевой в звёздном секторе Цурон. Системная королева, вам надлежит прибыть на мой корабль для консультаций. Очень неожиданно. Делать нечего, надо лететь. Выбрал небольшой катер. Верховная сбросила маршрут и место причаливания. А Москиров теречь не шло. Нужно добраться быстро. Отыскал причал, завёл катер. Его никто не встречал. С прибытием на флагман цивилизации. Следуйте по маршруту. Тут же в сознании отобразился маршрут. Получалось далековато. Но имелся транспорт. Лок забрался в него. Не очень удобно, конечно. И тот автоматически тронулся с места, набирая скорость. Верховное управляла им дистанционно сама. Невиданное дело. Столько внимания системной королеве, которая могла стать её соперницей. Коллективный разум паниковал. Второго поединка не предусматривалось, и он всячески пытался образумить королеву, та просто игнорировала его. За всё время следования лок не встретил ни одного тормоза. Транспорт остановился. Он вышел, Перед ним поднялась переборка. Вошёл. Верховная королева стояла у терминала, повернулась к нему. Крыло разорвано, на корпусе садины, из которых сочилась кровь. Ей тоже досталось. Разговор начал в аудиорежиме. В информационном поле системная королева получала от верховной инструкции по управлению звёздной системой. Коллективный разум успокоился, но необычность ситуации настороживало. То, что я делаю сейчас, не делал никто. Видимо, только для вас будет такое исключение, и вам позволяются личные встречи со мной. Благодарю вас. Но стоило ли так рисковать? Коллективный разум возбуждён. Знаю. Пусть привыкает, ему предстоит пережить ещё много потрясений. Вы получили статус системной королевы заслуженно. Планетарная королева звёздной системы Цурон под вашим полным контролем. Теперь можете действовать. Вы вообще хотите действовать? Хотите остаться в цивилизации на высшей должности и найти новые пути развития Тормов? Вопросы застали Лока в расплох. Так далеко он не заходил даже в самых своих смелых планах. Отвечу откровенно. Готов работать и остаться. Что касается путей развития, то нужно подумать и изучить ближайшие звёздные системы. Чувствую напряжение цивилизации от перенаселения планет. Вы верно определили болевую точку. Можете ознакомиться с данными разведывательных полётов. Учитывая, что у вас теперь другие возможности по перемещению в космосе, радиус поиска экзопланет пригодных для жизни тормов можно существенно расширить. Несомненно, так и будет. Для этого я использую флот. Что вы используете? Меня не интересует. Разрешаю полёты и контакты с Салем. Планету Алкив Салем могут использовать совместно с Тормами. Одно уточнение. Использовать может Звёздная империя или только цивилизация Салем? А как лучше, по-вашему? Звёздная империя. Больший радиус взаимодействия. Пусть будет так. Коллективный разум планетарных тормов настроится на дружелюбность и совместное проживание сами. Не забывайте, говоря сами, я имею в виду планетарную королеву. Она базируется на планете. Помните, личные встречи между королевами всех рангов не приняты. Вам разрешается нарушить традицию? Но позже, когда планетарная королева адаптируется к новым условиям. У меня такое впечатление, что вы начинаете новый эксперимент. Я не ошиблась, присвоив такой высокий статус. Вы стратегически верно поняли мои планы. Я не буду вмешиваться в ваши дела в системе. Действуйте без оглядки, но помните, я наблюдаю за вами. И не забывайте о планете Тос, новой стае. На этом всё. Берите флагман системной королевы и отправляйтесь в звёздную систему Цурон. И вновь Лок нарушил традицию, задержавшись и задав вопрос, от которого королева удивлённо задвигала жвалами. Последние вопросы или предложения? Вам нужен корабль с установкой телепортации, чтобы быстро передвигаться по звёздному сектору цивилизации. Вы готовы передать мне в пользование такую установку? Только если она вам нужна? Конечно, нужна. Поступим так. Для вашего флагмана нужна большая установка. Как только она будет готова, установим на ваш звездолёт. Что? Вот так просто отдать самый главный козырь цивилизации. Мы это сделаем для вашего свободного перемещения. Системная королева не должна быть оснащена лучше верховной в технологическом плане. На крайний случай на установке будет стоять система защиты. Ну что же? Я согласна. Сейчас идёт период выполнения обещаний. Передайте императору: я выполняю свои. Жду от него Того же вы не в счет, потому что включены в цивилизацию Тормов и теперь главный переговорщик со Звездной Империей.